Отчаянная церемония 1 Глава 24 Однажды, прогуливаясь под аркадами улицы Револи среди толп туристов с преобладанием японцев, ослепнув от витрин с тысячами эйфелевых башен любого размера из золота и серебра, ты наткнешься на чудесное местечко — кафе — которые посещают одни женщины, и где они поглощают пирожные издобу. Их взгляды блестят, губы влажны, постукивают ложечки о края чашек. Некая грусть охватит тебя, ты вдруг поймешь, что никогда мужчина не будет так притягивать их, как все эти гастрономические чудеса. Это Анжелина, бывшее кафе «Румпельмайер». Сестры облюбовали его по исчезновении Габриэля XI для продолжения образования младшего Габриэля. Он был удивлен. «Я полагал, что для подобного рода бесед в семье принято встречаться в Куполь. Всему свое место, мой друг. Времена изменились». «Твой отец, твой дед говорили о женщинах в мужской компании. В английских клубах, где запрещено бывать женщинам, мужчины также общаются между собой. Ничего хорошего. Чтобы узнать противоположный пол, нет ничего лучше, чем общение с ним». «Где еще ты встретишь такое количество женщин?» — ответила Клара. Дальше заговорила Энн. У женщин и цветов нет ничего общего, Габриэль. Как бы это ни было неприятно поэтам, певцам женского очарования, мы телесны. Если ты хочешь прожить настоящую любовь, следует привыкнуть, что у нашего тела есть свои запахи, свои недостатки, слабости. Совместная жизнь — это существование бок о бок, когда приходится что-то и терпеть. эн ты уверена, что это то, что нужно, и он не потеряет интерес к женщинам? Впрочем, ты права. За кулисье женской жизни тебе не помешает знать». Габриэль навсегда усвоил их уроки. На все чайные церемонии он являлся первым и упивался зрелищем женской физиологии. Порой забредал еще кто-нибудь из мужчин. Улыбка, легкий поклон в сторону Габриэля. «Привет, коллега, мы здесь с одной целью». «Кто воздаст когда-нибудь должное исповедальной силе сладкого?» вместо наушников слепящего света и других пыток полицейским следовало бы просто предложить подозрительным личностям палакамица поднося карту первую ложечку с пирожным или взбитыми сливками посетительницы кафе готовы были сознаться в чем угодно я не выдам ничего из того чего наслушался там, поскольку тогда моему повествованию не будет конца. Прав был Сервантес. Одни истории порождают другие истории, причем в большем количестве, чем ирландские католики детей. Энн и Клара вместе были одной превосходной матерью. Их уши были предназначены, чтобы выслушивать бесконечные излияния, руки, чтобы укачивать, ум, чтобы обдумывать, как быть дальше, память, чтобы улыбаться. Это напоминает нам столько личного, Габриэль, если бы ты знал. Язык, чтобы сообщить о результатах раздумий, а ноги чтобы в случае необходимости нападать. Габриэль в очередной раз жаловался на судьбу. «После Севильи ни одной весточки. Слышите? Ни одной!» «У тебя есть ее фото?» — спросила Клара. Он с сожалением протянул ей карточку, с которой никогда не расставался. «Молодая темноволосая женщина, волосы зачесаны назад, веки полуприкрыты, загорает на солнце». За нею крыши звонница. Сестры долго вертели карточку в руках, вглядывались, изучали и при этом были похожи на колдуней. — У тебя такое же мнение? — поинтересовалась Энн у сестры. — В точности. — Хорошо. — Бедный Габриэль, знаешь... Чтобы понять жизнь, нужно определить, какому типу людей принадлежит тот или иной человек. Это нисколько не противоречит тому, что каждый обладает неповторимостью. Женщина, которую ты так страстно любишь, — островитянка. Островитянка? Типичная. Взгляни на этот нежный овал лица, ведь это поверхность моря, безмятежная, гладкая. И вдруг взбудораженная неким толчком вулканического происхождения, губы полные, мясистые до неприличия. Поздравляю, Габриэль, скучать тебе не придется. Та же картина и ниже, тонкие руки, ноги, хрупкая шейка, и вдруг такая тяжелая грудь, у нас наметанный глаз. Тебе следует понять, что островитянки сосредоточивают свою жизненную энергию на отдельных частях тела и определенных моментах существования. Как бы на неких островах. Соль жизни — архипелаг. Остальное, обыденное, как бы дремлет под поверхностью. Словом, ты любишь островитянку, и такой, каким мы тебя знаем, ни за что не клюнул бы на континенталку. Это что еще за раса? Это другой тип. Их плоть распределена равномерно, как и все остальное. Это супруги. Габриэль распрощался, и отправился в английский бар лоти подумать над сделанным ему подарком, разъяснением, кого же он полюбил. Умозаключения его были просты, он и часу не вынес бы континенталку, он поклялся принимать свою островитянку такой, какова она есть, чудом, окруженным водой, солнцем среди ледников.